Глава вторая. «Дариночка Дмитриевна, голубушка, но что же вы так неосторожно-то?» Смутно знакомый голос жужжал где-то над духом мне нужно было спорить с Луцием. Мой, скажем так, муж всё-таки верховный». «А, точно. Это голос моей новой клиентки, Исида. Но почему я не чувствую тела Что со мной?» Мысли в голове ворочались, словно угодившие в варенье мухи, путаясь и всё глубже завязая в липком сиропе. Они еще пытались цепляться за странные поговорки типа «нет тела, нет дела», остатками сел Но получалось из рук вон плохо. «Демон», — продолжала Исида. «Бред какой-то». Я с трудом разлепила глаза и тут же их закрыла. Лучше бы даже не открывала, потому что увиденное было странным. Склонившееся надо мной неведомое существо лишь смутно напоминало давешнюю милую молодую клиентку. «Очень смутно». пожалуй, только носом и овалом лица. А вот все остальное явно человеку принадлежать не могло. Не бывает людей с рогами и клыками, а глаза у них, то есть у нас, не светятся красным светом. Я еле-еле успела вас, отчаянная моя, перехватить и сменить направление портала. Боже, о чем она и с кем сейчас вообще разговаривает? Какой портал? Я опять открыла глаза. Картинка не изменилась. «Рогатая и клыкастая. Пусть будет демоница». Очень участливо сверкала на меня глазами. Попыталась спросить у нее, что происходит, но язык не ворочался, а горло издало лишь какой-то вымученный сип. «Не обессудьте, милая, сделала, что смогла, в этом мире хоть рабство не узаконено. А так-то муж собирался отправить вас в очень страшное место». «Есида, а что-то мне подсказывало, что это все же именно она», неопределенно покрутила рукой в сером пространстве, в котором покачивалась лодка. «Стоп! Лодка? Какая еще лодка? Как я в ней оказалась?» Но, вопреки здравому смыслу, постепенно возвращавшиеся ко мне чувствительность и зрение подсказали, что я лежу на твердом полу чего-то плывущего, а справа и слева от меня деревянные борта, соответственно, это лодка. Тем временем Исида продолжила. «Да и вообще во всём надо находить плюсы, не находите, Дариночка Дмитриевна? Например, в нашем случае ваше тело омолодилось без всякой косметологии. Благодаря тому, что в 40 лет, которые вы разменяли в этом году на Земле, здесь, на Элмезе, старение ещё даже не начинается. Не прелесть разве?» Демоница нервно хохотнула, а я, наконец, смогла выдавить из себя хриплый шёпот. «Я что, умерла? элмес это загробный мир?» «Что я несу? Я что, ей верю?» «Нет-нет, что вы, наоборот. Вы получили новую жизнь. Счастливица вы моя». «В уникальном мире, который называется Элмес. Он немного иной, конечно». «Мне послышались в ее голосе виноватые нотки». «Но я в вас верю. Вы женщина умная, хваткая. Устроитесь как-нибудь. А мне надо бежать, пока Верховный не заподозрил неладное». «Что-то мне мой бред совсем не нравился, особенно когда всплыло воспоминание, как тот самый её муж, который псих Луций. Что-то шепчет, задрав руки. Погодите, Исида!» Я попыталась подняться, но только пару раз нелепо дёрнулась, как земляной червяк на асфальте. «Что со мной? Почему я не могу нормально двигаться?» «Скоро всё придёт в норму, не переживайте, дорогуша. Это просто тело перестраивается». Беззаботно проговорила демоница, явно пытаясь меня успокоить. Только вот мне легче совсем не стало. Они с муженьком меня парализовали? В каком смысле? Вы можете объяснить, что случилось нормальным человеческим языком? «А, да, хорошо, что напомнили, умница моя». Исида шлёпнула себя когтистой рукой по лбу. «А то я чуть не забыла. Язык же местный надо дать». Моя типа благодетельница резко вскинула руку и дала мне оплеуху. Натуральную магическую оплеуху. Просто при, казалось бы, легком ударе раздался треск и полетели искры. От голову резкой вспышки боли я невольно охнула, а Исида, улыбнувшись на прощание, исчезла. Совершенно внезапно я оказалась одна, бесконечно растерянная и не понимающая ничего, кроме того, что моя лодка, с громким всплеском плюхнулась в воду. Это окативший с ног до головы непослушные тела брызги заставили догадаться об этом. А ещё они помогли немного прийти в себя. Неприятное ощущение липнущей к телу мокрой одежды упорно сигнализировало, что происходящая дичь реальна. Но я пока была не готова с этим смириться. Тем временем хлипкое су дёнышко, увлекаемое течением, куда-то поплыло, набирая скорость. А буквально через пару минут до меня донёсся страшный гул и грохот. Сердце дрогнуло в страхе от ужасной догадки. Именно такие звуки издаёт водопад. Я их уже слышала, когда посещала в прошлом году неагарский Надо что-то делать. Приложив неимоверные усилия к тому, чтобы заставить непослушные мышцы работать, я, наконец, села и огляделась. Открывшаяся картина не порадовала. Наоборот, лишь подтвердила страшную догадку. Лодка неслась к обрыву, но это были еще не все новости. Мой новый бирюзовый рабочий костюмчик 50-го размера съехал с плеча ниже локтя и вообще болтался на мне, как на вешалке вместе с бюстгальтером. Про брюки можно лишь догадываться, и это пугало. Я не могла похудеть примерно на шесть размеров так резко. Творилась необъяснимая мистика. А еще, когда я приняла вертикальное положение, с меня посыпались диковинные цветы, и теперь они укрывали дно лодки. Но и это не самое впечатляющее. Окружающий мир был точно не наш. Я не слышала, чтобы на земле была хоть одна нежно-сиреневая река с синими берегами, вдоль которых растет красная трава и высокие деревья с пышными белыми кронами. И вот тогда я лишилась последней надежды, на розыгрыш со стороны странной супружеской пары. До этого где-то в душе ещё теплилась надежда на то, что эксцентричные богатеи меня усыпили и организовали костюмированную постановку, чтобы проучить. Но теперь она испарилась. Мамочки, я попаданка. И так меня поразило окончательное осознание этой истины, что я даже не подумала выпрыгнуть из лодки, чтобы ухватиться хоть за тот же камень, мимо которого пронеслось судёнышко, едва не налетев, а обречённо вместе с ним рухнула в пропасть, успев вцепиться до побелевших костяшек в хлипкие борта своей посудины. Готовясь к удару о воду, я, зажмурившись, так завизжала, что у самой уши заложила. Но его не случилось. Глотку можно было не рвать, а просто продолжать молча трястись в ужасе. Потому что, пролетев несколько долгих мгновений в свободном падении, Моё судёнышко начало замедляться, как будто его подхватили, и очень плавно опустилось на воду. Сердце стучало где-то в горле, готовясь выпрыгнуть, а намокшую одежду пропитал ещё и липкий пот. Я с невероятной опаской приоткрыла один глаз, а потом и другой. Вокруг было потрясающе, чужеродно-прекрасно. Я бы обязательно восхитилась, если бы не пребывала в шоковой прострации. Потому что на волнах огромного сиреневого водоема покачивались и другие лодки, в которых... В которых усыпанные цветами лежали неподвижные люди. Что-то мне подсказывало — мертвые. Меня не пугали покойники, я же медик все-таки. Меня страшила смерть, витающая вокруг. От этого слабели руки и дрожь пробивала всё нутро. Но не успела я это осмыслить, как вдруг, будто по мановению волшебной палочки, водопад отключился. Вот просто раз и тонны воды замерли, прекратив своё падение, вопреки всем законам физики. А из скрывавшейся за ним пещеры на раздутых парусах стремительно вылетел огромный корабль. суетящийся на его палубе матросы, обязанности которых исполняли неведомые мне существа, Огромными баграми цепляли лодки и подтягивали к бортам. Кошмар. Существа были по-настоящему ужасны. Зачем они это делают? Что делать сейчас мне? Господи! Замерев, я взмолилась, чтобы монстры меня не заметили. И, видимо, кто-то из богов меня услышал, потому что мозг словно по щелчку отключился, отдав бразды правления инстинкту самосохранения. Подавшись ему, я рухнула на дно посудины и, присыпав себя цветами, сложила руки на груди, стараясь не дышать.